нужны ли витамины. Обычно на витамины родители возлагают большие надежды в плане укрепления организма, а главное, конечно, укрепления иммунитета. Откуда взялась уверенность в подобных эффектах, я точно не знаю. Безусловно, витамины необходимы для полноценного функционирования организма, в том числе для иммунной системы. Однако это не означает, что чем больше мы их дадим, Чем будет лучше для малыша? Вероятнее всего, вера во всесильность витаминных добавок осталась с тех времён, когда рацион питания был куда скуднее нашего. Распросите своих бабушек и дедушек, как питались они, а тем более их родители и более старшие родственники. Даже рацион деревенских жителей, занимавшихся сельским хозяйством, был далёк от того, который мы сейчас называем сбалансированным. В те времена витаминные добавки наверняка были бы полезны и детям, и взрослым. В принципе, в настоящее время, когда в экономически развитых странах, к которым Россия пока относится, доступны разнообразные продукты питания, серьёзный дефицит каких-либо витаминов нам не грозит. Исключение составляет знаменитый витамин D, который мы уже обсуждали. Однако, несмотря на хорошее питание, Витаминные добавки набирают всё большую популярность среди населения, как в России, так и за рубежом. Некоторые доктора обещают вылечить даже самые серьёзные заболевания, да и вообще улучшить здоровье и даже побороться со старением с помощью различных биологически активных добавок, БАД, включая витамины, чаще всего в больших дозах. Те, кто придерживается принципов доказательной медицины, против такого подхода приводя свой излюбленный довод, что эффективность и безопасность данных мер не изучена, а это правда. Большинство же докторов ни за, ни против, считая, что это не обязательно, но и хуже вроде не будет. Так ли это? Сегодня накоплено достаточно данных, полученных в крупных исследованиях с участием сотен тысяч человек, которые говорят о том, что приём мультивитаминов не защищал взрослых от хронических заболеваний и их осложнений, а также не влиял на когнитивные функции у пожилых. А высокие дозы бета-каротина, витамина Е и А наносят вред и повышают риск заболеть раком. То есть тезис о том, что если витамины не помогут, то хотя бы точно не навредят, оказывается неверным. Подобных данных по детям на сегодняшний день нет. В Америке и большинстве европейских стран Официально рекомендован только приём витамина D. В Великобритании все детки с 6 месяцев до 5 лет получают специальный комплекс, содержащий витамины А, D и С. Позиция британских педиатров скорее исключение из правил. В целом, эксперты не считают приём мультивитаминных комплексов вредным, однако подчёркивают, что не стоит превышать рекомендованные дозы. Кроме того, Возможны неожиданные взаимодействия с лекарственными препаратами и другими пищевыми добавками. Это крайне малоизученная область. А если витамины присутствуют у вас дома, особенно во вкусной форме жевательных конфет, их необходимо хранить вне пределов досягаемости ребёнка. Ведь существует опасность передозировки, если малыш съест всё сразу. Нужно понимать, что получение витаминов из потребляемой человеком пищи и из таблеток это несколько разные процессы. И на сегодняшний день предпочтительным считается более естественный источник продукты питания. Поэтому стоит сосредоточить усилия на формировании правильных пищевых привычек у ребёнка, а не на поиске самых эффективных витаминных добавок. Соответственно, приём витаминных добавок Рекомендован тем, чьё питание имеет ограничения, например, веганам, а также тем, кто придерживается диеты с целью снижения веса или страдает определёнными хроническими заболеваниями. В этих случаях предпочтительны не мультивитаминные комплексы, а конкретные витамины, например, B12 в случае веганов. Хотелось бы сказать пару слов и в целом о биологически активных добавках, к которым относятся и витамины. Производство данных средств это крупная индустрия, которая в СМИ активно противопоставляет себя фармацевтическому бизнесу. Однако при детальном рассмотрении оказывается, что это те же фармкомпании, производители лекарственных препаратов, либо другие компании. Но оборот средств в этой индустрии и, соответственно, их доходы огромны. Но многие потребители легко допускающие мысль о том, что Большая фарма купила и врачей, и учёных, и правительство, совершенно не задумывается о том, что то же самое могут сделать и производители БАДов. Подсаживать на лекарства расхожее выражение, но подсаживать на БАДы как будто нельзя, и никто этим не занимается. Хотя доходы индустрии в США растут с каждым годом, да и наверняка всё больше ваших знакомых делают заказы с одного известного сайта, продающего БАДы. Неужели это получилось само, без всякой рекламы и лояльных докторов и организаций? Стоит учитывать тот факт, что достоверных крупных исследований, говорящих о пользе добавок, на самом деле не существует. Я отнюдь не занимаю категорическую позицию против. Полная нетерпимость к биологически активным добавкам тоже не верна, особенно учитывая, что очень эффективные формы железа, например, имеют пока статус БАДов. Однако мне хотелось бы, чтобы при принятии решений о здоровье своей семьи вы руководствовались не громкими заголовками или упрощенными тезисами вроде «лекарства вредны, а витамины полезны», а здравым смыслом и современными научными данными. Многих привлекает, что витамины и другие БАДы — это не лекарства. В этой связи они кажутся более естественными и безопасными, чем лекарственные препараты. Однако в этом есть и свои явные минусы. Например, в процессах производства, а также эффективность и безопасность для человека контролируется не так строго, как в случае с лекарствами, даже за рубежом. После проверок американской FDA Food and Drug Administration, организации, которая следит за продуктами питания и лекарствами на территории США, Занимаясь их лицензированием и контролем, выяснилось, что многие БАДы на американском рынке создавались в крайне антисанитарных условиях. Многие составы на самом деле отличались от заявленных и содержали опасные концентрации веществ. Наивно было бы полагать, что БАДы отечественного производства отличаются в лучшую сторону, учитывая, что контроль у нас куда хуже. К тому же, многие соотечественники заказывают БАДы как раз за рубежом. Кроме того, природные вещества считаются менее опасными в плане побочных эффектов. Потребители даже не задумываются о возможности возникновения таковых. Однако официальная статистика США говорит о том, что биологически активные добавки вызывают около 50 тысяч нежелательных реакций, иными словами, побочных эффектов, ежегодно. Причём эти данные наверняка несколько ниже реальных, ведь многие люди не связывают ухудшение самочувствия с приёмом средств, которые считают исключительно полезными, а, соответственно, не рассказывают о них докторам, и часть случаев не попадает в статистику. То есть, принимая решение о покупке той или иной добавки, в том числе витаминов для детей, да и для себя, нужно понимать, что это не исключительно полезная мера. могут возникать и негативные последствия. При этом доказанных положительных эффектов, особенно в отношении ОРВИ, у витаминов практически нет. А ведь именно профилактика ОРВИ и повышение иммунитета и являются самыми популярными поводами для их покупки. Есть данные по витамину D, но на данный момент их нельзя назвать однозначными. Достоверных данных по положительным эффектам витамина C А в отношении простуд тоже представьте себе крайне мало. Это воспринимается как само собой разумеющееся, но наукой на самом деле не доказано. Приём витамина С может сократить количество простуд у детей и взрослых, подвергающихся очень интенсивным физическим нагрузкам или воздействиям экстремальных погодных условий. Например, профессиональных лыжников. Во всех остальных категориях населения Он не показал такого эффекта. По лечению существуют данные о том, что приём достаточно больших доз витамина С сокращает продолжительность простуды. Но речь идёт о сроках порядка одного дня. У меня всё же возникает вопрос: стоит ли игра свеч? Приём более 2000 мг в день взрослыми несёт риск проблем с ЖКТ и почками. Мультивитаминные комплексы не показали эффективности в деле профилактики ОРВИ